Властная элита перед 1955 годом. Так что же за правящая элита была в Америке Эйзенхауэра? Хотя страна уже была этнически и религиозно разнообразной, с огромным количеством ирландских католиков, итальянских католиков, восточно- и центральноевропейских евреев и других меньшинств, ее правящий класс отнюдь не являлся таким. В 1956 году в своей книге Властная элита К. Райт Милс описал узкую и исключительно ВАСП-группу Белые англосаксонские протестанты и не просто низкопробный ВАСП, но представители епископской церкви, американского эквивалента англиканской церкви протестантизм, который допускает присутствие начальства и социального авторитета. Эта епископальная элита получила образование в частных школах-пансионах, подражавших британской системе обучения. Во главе списка стояла Гроттен, школа, которую посещал Франклин Делано Рузвельт, прежде чем поступить в Гарвард. Как и в Англии того времени, но в более гибком и менее спартанском стиле, государственные школы истеблишмента ВАСП не были одержимы интеллектуальными достижениями. Их целью являлось формирование Характера. Высмеивать ВАСП уже привычно. Действительно, этот высший класс, как и любой другой правящий класс, был носителем всевозможных нелепых предрассудков. Однако факт остается фактом. ВАСП были нравственным и требовательным классом. В 1941-1945 годах его самые молодые представители, как и все мобилизованное население, были отправлены на войну в Европу или на Тихий океан. Как и Рузвельт, они были родом из этого зачарованного маленького мира, который без колебаний ввел налоговые ставки до 90% для обложения наивысших доходов. Давайте попрощаемся с этой элитой ВАСП, рассмотрев случай Джона Роулза, одного из ее представителей, который перед смертью в 2002 году был использован теми, кто с 1980 года приступил к демонтажу демократической Америки. Джон Роулз написал знаменитую книгу «Теория справедливости», опубликованную в 1971 году, в конце этого золотого века. При правильном прочтении эта книга становится буквально надгробной речью. Родившийся в 1921 году, через полтора поколения после Рузвельта, Роуз принадлежал к низшей прослойке ВАСП. Ученик кентской школы, стоящий на ступеньку ниже Гротонской, он поступил учиться в Принстон, а не в Гарвард. Роулс воевал на Тихом океане и вернулся оттуда с серьезными этическими проблемами. Будучи верующим, он обратился в атеизм после того, как стал свидетелем разрушений, вызванных атомной бомбардировкой Хиросимы. Результатом явилась знаменитая теория справедливости, подробный отчет о практике высших классов WASP в благословенную эпоху. Справедливость, согласно определению Роулза, заключается в терпимом отношении к неравенству, если оно в итоге способствует повышению благосостояния беднейших слоев населения. Ирония заключается в том, что Роуз сформулировал свой социальный принцип незадолго до того, как растущее неравенство, отнюдь не приносившее пользы бедным, начало их уничтожать. Давайте рассмотрим это более подробно.